Глава двенадцатая «Что бы я сделала, окажись на месте Кира?» Трудно сказать. Вероятно, тут же сорвалась бы с места и помчалась спасать, ловить, мстить по ситуации. И полегла бы смертью храбрых. Едко подсказал внутренний голос. Поэтому, если реакция принца и удивила меня поначалу, то стоит признать, он действовал умнее. Кир не вскочил, не начал бегать, кричать и суетиться. Только быстро по деловому поднялся и совершенно спокойным голосом принялся раздавать указания. «Отправьте три человека в госпиталь. Есть шанс, что Тали оставила пожертвование на обратный путь. И группу к храму не заходить. Пусть со стороны незаметно понаблюдают. Еще патруль, обычный, чтобы внимание не привлекали. Проверить дороги между общежитием, храмом и госпиталем». Лейнси дежурных оперативников уже увел? Ладно, тогда срочно собирайте остальных и готовьте порталы. Бурлаш, пошли кого-то в мой кабинет за документами по лабиринту. Пусть принесут те остатки карт, что еще сохранились. Мы их как раз на днях смотрели. Да, удобно, что из участка ведут стационарные порталы во все районы города. Джокер, так и не покинувший свой пост наблюдателя, С мнимым спокойствием взирал на происходящее. Наконец дело дошло и до нас. Джокер, Гейша, обратился к нам принц. У вас есть пять минут на сборы. Предваряя мои расспросы, Джокер схватил меня за руку и потащил к порталу. Не отвлекай его сейчас. Но неужели он разрешил мне идти с вами? На ходу спросила я. А что делать? Конечно, лучше бы ты сидела у себя в комнате и никуда не высовывалась, но ты же все равно помчишься помогать. Такая болезнь, как желание помочь ближнему, во что бы то ни стало, в таком возрасте не лечится. А за тобой легче присматривать, пока ты рядом. — А почему именно храм? Там тоже полно народу всегда. — В нем есть вход в лабиринт, один из старых, заброшенных. Его запечатали, но не взорвали, как большинство городских, чтобы не повредить здание. Посчитали это достаточной защитой, чтобы никто по глупости не сунулся. О том, что кто-то может попытаться выйти с другой стороны, даже не подумали. Все, марш к себе, через две минуты встречаемся здесь же. Как хорошо, когда вещи собраны. Я на лету сбросила шмотки и влезла в узкую, обтягивающую хамелеонку. Схватила дежурную безразмерную невесомую авоську с джентльменским набором. Поискала, чего бы еще с собой взять. Все равно в сумке свободные места не переводятся. Вспомнила лабиринт и запихала внутрь одеяла зимнюю одежду и бутылку лекарственной настойки, что мне в чай наливали. Подумав, еще добавила вчерашние получерствые булочки, затем пристегнула пояс с набором метательных ножей и парой удлиненных кинжалов. Осмотрелась, ничего не забыла и вылетела за дверь. Джокер меня уже ждал. «У тебя нет фляги с плотно закручивающейся крышкой?» – спросила я. Мужчина на секунду задумался, затем качнул головой. «Нет, но у Кира наверняка есть. Хочешь взять воду?» – здравая мысль. «Мало ли что». Он покосился на мою визуально тощую авоську, видимо, прикидывая, не подкинуть ли и для себя бутылочку. Одновременно с нами вернулись люди из госпиталя. «Все в порядке». Дали все еще там!» – заболталась с подругой. Отрапортовал довольный стражник. О положении дел девушки не сообщили. Передали указания оставаться на месте и усилили охрану. На лице Кира ничего не отразилось, он лишь благодарно кивнул. Зато меня чуть не смыло эмоциональной волной радости и облегчения. Не сдержавшись, я коротко взмахнула рукой, типа «Да, так их!» а потом похлопала принца по плечу. Тот в ответ чуть пожал мою руку. «Значит, в храме до сих пор ее ждут?» – тихо произнес Джокер. «Да», – отозвался Кир. «И это хорошо. Легче будет искать. Кроме того, можно потратить еще 10 минут и тщательнее проработать план». Спустя полчаса храм незаметно для постороннего человека окружили люди Кира. К тому времени успел вернуться Ленси, с оперативной группой. Они обнаружили почмак в одном из отелей города, но преступников на месте не оказалось. В номере, похоже, не жили, а лишь временами туда наведывались. Видимо, в подземелье почмак как магический предмет работал не слишком исправно. Ленси оставил пару наблюдателей на случай появления хозяев и вернулся. Теперь Лик Принц стоял неподалеку, сложив руки за спиной, с привычным спокойным непробиваемо скучающим выражением на лице. Ему запретили соваться в храм и особенно в лабиринт, и сейчас его стройная худощавая фигура, чуть покачивающаяся вперед-назад, словно говорила «А я что, я ничего, так мимо проходил». Ворота, ведущие на территорию храма, оказались запертыми. Рядом с замком красовалась табличка с кривоватой надписью «Неприемный день, молебен переносится на завтра». Более чем странно, время от времени у входа появлялись граждане, также недоуменно пожимали плечами и уходили. Кир с Джокером исчезли и спустя десять минут вернулись, притащив двух подозрительных типов. Не успели пойманных допросить на предмет расположения остальных участников засады, как Джокер резко вскинулся, всматриваясь в ограду храма, дал знак замолчать и через пару минут приволок еще одного молодого чернявого парня, в котором я без труда узнала Пауля. «Хвала богини! Это вы!» Чуть не бросился служака в ноги принцу. Вместо ответа джокер отвесил парню звонкий подзатыльник. Оттого тот кубарем влетел в сугроб и тут же вздернул за воротник обратно. «Это ты покушался на в городе почти неделю назад, а затем ударил ее, кивок в мою сторону, камнем по голове?» Кир недоуменно смотрел на нас. Я почувствовала легкую ментальную завесу. Заклинание правды. Пауль попятился, в глазах мелькнул страх. Но он быстро его подавил. Да, я и готов понести заслуженное наказание. Там, сейчас, господин Лабор. Голос парня дрогнул. Без сознания его ударили камнем по голове. Боюсь, как бы не умер. Я знаю, где сидят сообщники этих бандитов. Он коротко указал, «На ранее пойманных, и могу показать запасной выход, чтобы проникнуть в храм незаметно. Поверьте, я не с ними, только позовите целителя!» «Тот самый влюбленный, значит!» Сердито процедил сквозь зубы Кир. «А ты у нас не промах! Везде успел! Рейтинги выходят тоже на твоей совести!» «Он не врет!» Параллельно принцу констатировал Джокер. «Предлагаю воспользоваться помощью!» «Ладно!» Через силу кивнул Кир. Но смотри. Один лишний шаг, и ты труп. Понял меня? Пауль вздрогнул. Да. В таком случае у тебя есть шанс отличиться и смягчить будущий приговор. В храм меня опять не позвали, оставив на попечение господина Бурлаша со стражниками. Не то, чтобы я так уж сильно рвалась, но стоять на месте, ожидая не весь чего, оказалось еще хуже. Успокойся, деточка. Добродушно пробасил Бурлаш, мне прямо в ухо. «Все идет как надо. Сейчас вернутся наши красавцы. Тогда и пойдем внутрь. Сама понимаешь, сунемся толпой, только спугнем. А нам провожатые нужны». Оно-то понятно. Так и планировалось с самого начала. Кир с Джокером незаметно проникают внутрь храма, разведывают обстановку. Если бандитов не слишком много, аккуратно их вяжут. Затем пытаемся с пойманными договориться, а именно они идут обратно в лабиринт, в их штаб, либо туда, где держат леди Давид с дочерью, смотря по количеству пойманных. А за ними на некотором расстоянии следуют стражники. Я, конечно, засомневалась, а не станут ли оперативные отряды топать, как стадо слонов. На что Кир лишь осмеялся и заявил, что я слишком плохо о них думаю. И вот теперь мы просто сидели и ждали, когда же нас пустят внутрь. Ворота территории храма открылись минут через пятнадцать. Вместе с нами вошли трое целителей. Я даже не заметила, когда они появились. В центре большого молельного зала, начинающегося прямо от двери, валялись четыре связанных тела. Значит, всего их шесть. «Быстрее сюда!» – раздался нервный окрик Пауля. В прилегающей комнатке с церковным инвентарем Навзничь лежал господин Лабор. Ковер пропитал небольшую лужицу крови на уровне его головы. Я мельком глянула на ауру. Жив и вряд ли умрет. Я удержала рвущегося к жрецу Пауля, пропуская вперед целителей. Вернулась в молельню. В дверь медленно входил Ордер, лениво посматривая по сторонам. Словно скучающий турист, зашедший посмотреть достопримечательности и пока не решивший, Стоит ли здесь задерживаться? Я мысленно похихикала. Похоже, Киру сложно будет удержать лик Принца в стороне. Я заметила, как к Ленси подошел джокер и, кажется, что-то сказал. Настолько тихо, что даже я не услышала. Ленси также еле заметно кивнул, и мужчины быстро разошлись. Тем временем Кир поделил своих людей на несколько отрядов. Часть осталась охранять храм и патрулировать окрестности. Еще часть должна была проверить другие известные выходы из лабиринта. Остальные направились в лабиринт. С бандитов мы сняли четыре пары очков. К сожалению, они обнаружились не у всех. Значит, всего шесть пар вместе с теми, что я принесла раньше. В катакомбы отправились двумя группами. Для каждой выбрали по одному проводнику. Первая, более многочисленная и гораздо лучше вооруженная, шла с Киром. Им предстояло найти штаб. Меня же отправили с группой Джокера. Хоть тот и рвался в основной отряд, главным здесь по-прежнему оставался Кир. Нам поручили найти леди Давид с дочерью. По словам преступников, каменный мешок, где держали пленниц, не охранялся совсем. Куда им оттуда деться? Только пару раз в день носили еду. По моим подсчетам выходила что их держали в лабиринте уже около трех недель. С ума сойти. И там ребенок. Неудивительно, что за нами еще и целитель увязался. Я поправила висящий на поясе ручной электрический фонарь. Удобная штука. Еще раньше бросила в сумку пару коробок, запасных батареек и пару фляг воды. Теперь просто ждала, пока все организуется. Снова заметила, как Джокер с Ленси вдвоем ненадолго зашли в лабиринт. Вернулись с довольными лицами и сразу разошлись, словно и не разговаривали только что. Наконец, все собрались и приготовились. Первым отправился проводник, очков ему не выдали, пропадет – заменим другим. Свои люди ценнее, следом на небольшом расстоянии двинулись мы с Джокером, и еще дальше – небольшая команда из пяти стражников и целителя. В паре шагов от входа я на секунду запнулась. Слишком свежими были воспоминания. Я еще после прошлого раза не оправилась. Гладко обтесанные камни на самом деле оказались темно-коричневыми, а не серыми, как рисовало в темноте мое воображение. Я ощутила знакомый затхлый запах и подавила нотку паники. Напарник поддержал меня за локоть и, понимающий, посмотрел в глаза. «Не хочешь, не иди», — еле слышно шепнул он. «Подождешь здесь?» Я упрямо мотнула головой. Нет уж, пустое ожидание намного хуже. Фонари не зажигали. Тусклого света факела, видневшегося впереди, пока хватало. Вынуждена признать, я зря сомневалась в людях Кира. Даже я со своим слухом их почти не слышала. Картину портил только целитель, хоть и старался как мог. Вскоре и его шаги стихли. Не исключено, что наша охрана предпочла тащить его на руках нежели вести за собой аккуратно топающего, тощего слоненка. Вся дорога заняла около трех часов. В какой-то момент наш провожатый остановился, жестом показал, что мы на месте. Мы с Джокером прислушались. Интуиция молчала, проблем вроде как и не предвиделось. Зато из-за стены ухо действительно уловило тихий шепот. Мы подозвали остальных. Пленный показал, как открыть дверь легко подковырнул пальцем щель в одном камне, затем надавил на второй, и дверь со знакомым мне скрежетом начала отъезжать в сторону. Первым успел проскочить в дверь целитель. Войдя, я обнаружила лежащую на полу женщину с маленькой девочкой на руках. Верхнюю юбку пленницы сняла, чтобы укутать ребенка, предпочитая замерзнуть самой. Измученные, исхудавшие лица, немытые волосы, Протертая о камне одежда, рядом грубая деревянная плошка с какими-то засохшими крошками. В углу еле тлел маленький огарочек. Хорошо хоть свет у них был. Бедняжки! В груди нестерпимо защемило от жалости. Что с ними? Только и смогла я выдавить, обращаясь к целителю. «Не волнуйтесь, госпожа, я их усыпил. Физически, похоже, почти не пострадали, а вот за психику ручаться не могу». Слишком долго провели в этом месте. Мы отнесем их в лечебницу, пусть посмотрят специалисты. Возможно, даже где-то подкорректируют память, а потом уже разбудим.